— Да, ваше превосходительство, сильный встречный ветер. Сложив и кинув газету на колени, губернатор при Амуре оглядел аэронавтов проницательным взглядом. — И чем это нам может грозить? — Завершение полета несколько отодвинется во времени, ваше превосходительство. — Ну, это совершеннейшие пустяки. Получасом позже или раньше. Переглянувшись со штурманом и рулевым, капитан учтиво подтвердил. — Так точно, ваше превосходительство? Потеряв интерес к происходящему на мостике, градеков сноваи силы зашуршал свежей прессой. Офицеры же с некоторой опаской покосившись на аппарат внутренней связи, принялись дружно медитировать на приборную доску, буквально кожей ощущая каждую версту, разделяющую их транспортник и родимый Эллинг, где в ожидании серебристой красавицы прямо-таки истомилась бригада опытных техников. Мостик Отстранившись от угольного микрофона, хозяин малого транспортника шагнул к навигационной стойке и вгляделся в жирную карандашную линию, отмечавшую уже пройденный путь. Останавливай. Рулевые от таких новостей слегка побледнели и окаменели лицами. Второй офицер подхватил бинокль и начал любоваться видами Амура и тайги, а капитан Он, отметив в журнале время выхода из строя четвёртого двигателя, неожиданно улыбнулся и безбожно фальшивя тихонечко замурлыкал себе под нос: "Всё хорошо, прекрасный маркизам. Дела идут, и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка". Вижу первый ориентир. Опустив бинокль, штурман перевёл дух и вымученно усмехнулся, приветствуя несгибаемый оптимизм командира. Внимание, коррекция курса. Принять влево на 7 делений. Снижение до 300. Оба вахтиных моментально закрутили штурвалы горизонтального и вертикального управления, образованно рявкнув в слитное "Есть". Даже трель аппарата внутренней связи и доклад механика о том, что последний работающий двигатель начал звенеть коренными подшипниками, не испортил настроение на мостике. потому что под тушей воздушного кита начали проплывать редкие постройки Хабаровского пригорода. Еще пятнадцать минут, заполненных отрывистыми командами, и наконец-то прозвучало долгожданное «На курсе! Высота сто, скорость два!». Еще недавно мягкая и почти незаметная качка воздушного судна сменилась на резкую тряску-болтанку, сменяющуюся иногда непонятными рывками. Подтверждаю снятие с топоров предохранителей и готовность к сбросу причальных концов. Прошёл сигнал с земли, причальная команда на месте. Вижу указатели, начинаю отсчёт. Ещё сильнее просевший по высоте транспортник подплыл к лётному полю и разом сбросил канаты со свинцовыми грузиками, за которыми тут же принялись бегать две дюжины людей. Поймали, быстро прицепили к специальным тяжеленным тележкам на рельсах, выбрали слабину, и стреноженный воздушный кит, рыкнув напоследок единственным двигателем, покорно застыл на месте. Еще полчаса ожидания, редких действий экипажа и плавных эволюций дирижабля, и гондола «Чайки-3» наконец-то сотряслась от соприкосновения с конструкциями Эллинга. Добрались. Ваше превосходительство. Температура за бортом 15 градусов выше нуля по шкале Цельсия. Ветер умеренный, ясно. Время прибытия 18 часов 20 минут. Поблагодарив за оперативную доставку своей особы из Владивостока в Хабаровск и тепло попрощавшись с генерал-губернатором в превосходном настроении, покинул малый транспортник. Не увидев, как после его ухода бравый капитан обмяк в кресле и рванул, расстегнул тугой воротничок с мясом выдров сразу два крючка, длинно выдохнул, снял и повертел в руках щигальскую белую фуражку, прикрыл глаза, в которые сквозь отблески эмоций наконец-то проступила сильная усталость. Заглянувший к офицерам главный механик базы, приведя такой картины, понимающе кивнул и негромко отчитался второму офицеру. Третьему двигателю минут 20 работы оставалось, а потом бы вы как лист на ветру. Словно в ответ по гандоле прокатилась резкая дрожь. А в приоткрытый обзорный иллюминатор донеслась энергичная команда техников, меняющих все четыре мотора разом. Вера помалу, отпустив команду, друзья детства переглянулись, а затем нагло злоупотребили служебным положением, облегчив в гостевой бар на остатки коньяка и пайковый шоколад с орехами. И вообще, это в лекарственных целях, употребили мелкими глотками, выдохнули, закусили, повторили. Не жалеешь, Ваня. Я Иван Бусыгин невольно вспомнил радость отца, когда дядя Мартин поспособствовал переезду и трудоустройству своего младшего брата на Сестрорецкую фабрику. Строгость и даже жестокость бати, зорко следившего за успехами отпрыска и чуть ли не за ухо притащившего мелкого щегла в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Как его уже в подростковом возрасте отметили учителя, как выдвинули на соискание именной стипендии его сиятельство князя Огренева, зубрёжка учебников перед экзаменами, причём стоя на табурете, чтобы если вдруг заснёт, то через боль от падения быстро проснуться. Поддержка родных, собственные старания, благожелательные отношения наставников, странное томление в груди во время первого в жизни прыжка с парашютом, Занятия на учебном мостике и разных тренажёрах, придирки экзаменационной комиссии, восторг от обладания своим дирижаблем всё это сложилось в счастливом выдохе. Не, небо это моё.